Глава 12, где рассказывается, как ангел Мирар, нося милости и утешение в квартал Елисейских полей в Париже, увидел певицу из кафе-концерта по имени Бушотта и ее полюбил. По улицам, полным рыжеватого тумана, прорезанного желтыми и белыми полосами света, в котором дымилось лошадиное дыхание и мелькали быстрые огни автомобилей, Ангел пустился бежать и, смешавшись с черной, беспрерывно текущей волной пешеходов, пересек весь город от севера к югу до пустынных бульваров левого берега. Невдалеке от старых стен порт руаля маленький ресторанчик бросал каждый вечер на мостовую дрожащий свет своих влажных от испарений стекол. Остановив здесь шаги, Аркадий проник в зал, полный теплых и жирных запахов, приятных беднякам, измученным голодом и холодом. Оглянувшись кругом, он увидел русских нигилистов, итальянских анархистов, изгнанников, заговорщиков, революционеров всех стран и народов, увидел старые и живописные головы, с которых шевелюры и борода не спадали, как потоки со скалы каскадами. Увидел молодые лица, исполненные девственной твердости, темные и зловещие взгляды, бледные глаза бесконечной кротости на изуродованных лицах и в одном углу увидел двух русских женщин, одну очень красивую, другую безобразную, но совершенно одинаковых в их одинаковом презрении как к красоте, так и к безобразию». Не найдя лица, которого искал, так как ни одного ангела не было в зале, Аркадий сел за свободный мраморный столик. Под влиянием голода ангелы едят так же, как и земные создания, и тогда пища под влиянием их внутренней теплоты перерабатывается в небесную субстанцию. Увидя троих ангелов под дубом мамврийским, Авраам предложил им пироги, испеченные сарой, целого теленка, масла и молока, и они вкусили. Лот, принимавший двух ангелов в своем доме, велел испечь пресные хлебы, и они вкусили. Аркадий получил от засаленного лакея жесткий, как дерево бифштекс, и вкусил его. Он мечтал тем временем о сладком досуге, о спокойствии, об увлекательных научных занятиях, брошенных им, и о тяжелом бремени, взваленном теперь на себя, о грядущих трудах, усталостях, опасностях, и его душа была печальна, а сердце смутно. Когда он кончал скромную трапезу, молодой человек, незначительный на вид и плохо одетый, вошел в залу и, обижав взглядом столы, приблизился к ангелу и назвал его именем Абдиила, потому что сам он был тоже небесный дух. «Я знал, Мирар, что ты придёшь на мой зов», сказал Аркадий, называя небесного собрата тем именем, которое тот носил когда-то в раю. Но имя Мирар уже давно было забыто на небесной родине с тех пор, как носивший его архангел покинул службу у Бога. Он назывался на земле Теофилем Белле. И чтобы зарабатывать хлеб насущный, давал уроки музыки маленьким детям, а по ночам играл на скрипке в различных притонах. — Так это ты, милый Абдиил, — ответил Теофиль. — И так мы встретились в этом грустном мире. Я счастлив тебя увидеть здесь. «И однако мне тебя жаль, ибо нам живется здесь очень трудно». Но Аркадий утешил его. «Друг, твое изгнание тоже окончится. У меня великие замыслы. Я хочу посвятить в них тебя и привлечь к ним». И ангел-хранитель молодого Мариса, заказав два кофе, раскрыл собеседнику свои замыслы, свои планы. Он рассказал, как, очутившись на Земле, он предался изысканиям, мало обычным для небесных духов, постигнув при этом все теологии, космогонии, системы миров, теории о веществе и новейшие исследования о превращении и потере энергии. Изучая природу, он, по его словам, находил ее в постоянном противоречии с поучениями властелина, которому служил. Этот властелин, жадный до хвалы, которого он столько времени обожал, представлялся ему теперь невежественным, неумным и жестоким тираном. Он отрёкся от него, произнёс хулу на него и горел желанием вступить с ним в борьбу. Его намерением было вновь поднять восстание ангелов. Он проповедовал войну и надеялся на победу. «Но самое важное прежде всего», — прибавил он, — «узнать наши силы и силы противника». И он спросил, многочисленны ли и сильны ли на земле враги и алдабаофа. Теофиль поднял на своего собрата изумленный взгляд. Казалось, он не понимал речей, которые были к нему обращены. Милый соотечественник, сказал ему он, я отозвался на твое приглашение, потому что оно исходило от старого товарища, но я не знаю, чего ты ждешь от меня, и я боюсь, что не смогу помочь тебе ничем. Я не занимаюсь политикой. Я не изображаю из себя реформатора. Я не мятежный дух, не вольнодумец и не революционер, как ты. В глубине души я остаюсь верным моему небесному Творцу. Я поклоняюсь повелителю, которому не служу более, и я оплакиваю дни, когда, прикрывшись крыльями, вместе с множеством других сынов света, я образовывал пламенное кольцо вокруг его преславного престола — любовь. Только грешная любовь заставила меня отпасть от Бога. Я покинул небо, чтобы пойти за дочерью человеческой. Она была красива и пела в кафе-шантанах. Они встали. Аркадий проводил Теофиля, который жил на другом конце города, на углу бульвара Рашешуар и улицы Стенкерк. Проходя по опустевшим улицам, возлюбленный певица рассказал собрату о своей любви и горести. Его падение тому назад два года было внезапным. Принадлежа к восьмому кругу третьей иерархии, он был обязан разносить милости верным церкви, которые еще были довольно многочисленны во Франции, в особенности среди высших чинов армии и флота. «В одну летнюю ночь, — рассказывал он, — когда я спускался, чтобы распространять утешение и отпущение грехов среди благочестивых лиц квартала Этуаль, Мои глаза, хотя и привыкшие к бессмертным блистаниям, были поражены разноцветными огнями, усеивавшими Елисейские поля. Большие канделябры, обозначавшие под деревьями входы в кафе и рестораны, придавали листве драгоценный оттенок изумруда. Длинные гирлянды светящихся жемчужин окружали сады, где под открытым небом, перед веселым оркестром, звуки которого смутно долетали до меня, теснились толпы мужчин и женщин. Ночь была душная, мои крылья устали двигаться. Я спустился в один из этих садов и сел невидимый среди публики. В этом мгновенье женщина появилась на сцене, одетая в короткое, усыпанное блесками платье. Отцветы рампы и краска, которая покрывала ее лицо, позволяли разглядеть лишь ее глаза и улыбку. Ее тело было гибко и сладострастно. Она танцевала и пела. Аркадий я всегда любил музыку и танцы, но голос и вкрадчивые движения этого существа повергли меня в неведомое до толи волнение. Я бледнел и краснел, мои глаза затмились, язык пересох во рту, я не мог шевельнуться. И Теофиль рассказал стеная, как охваченный желанием к этой женщине он не возвратился на небо, но, приняв человеческий образ, стал жить земной жизнью, ибо сказано было, в те времена Сыны Божьи увидели, что дочери человеческие красивы. Падший ангел, утративший вместе с лицезрением Бога свою невинность, Теофиль сохранял еще, однако, простоту ума. Надев лохмотья, снятые с выставки еврея старьёвщика он отправился к той, кого любил. Она называлась Бушота и занимала маленькую квартирку на Монмартре. Он бросился к ее ногам и сказал ей, что она очаровательна, и что пение ее восхитительно, что он любит ее безумно, что он бросил ради нее своих близких и свою родину, что он музыкант и что ему нечего есть. Растроганная такой молодостью, такой наивностью, такой бедностью и такой любовью, она накормила его, одела и полюбила. После долгих и трудных поисков он нашел уроки сальфеджи и заработал кое-какие деньги, которые и принес своей подруге, ничего не оставив себе. С тех пор она его разлюбила. Она стала презирать его за то, что он зарабатывает так мало и стала выказывать ему равнодушие, усталость и отвращение. Она осыпала его упреками, насмешками и оскорблениями. Однако она оставила его при себе, привыкнув к домашним ссорам, вспоминая прежних еще худших своих сожителей, а главное, ведя вне дома жизнь очень занятую, деловую и тяжкую артистки и женщины. Теофиль любил ее как в первую ночь, и очень страдал. «Она переутомляется», — говорил он своему небесному собрату. «И это портит ее характер, но я уверен, что она меня любит. Я надеюсь скоро дать ей возможность немного отдохнуть». И он стал длинно рассказывать об оперете, над которой работал и которую рассчитывал поставить в каком-нибудь из парижских театров. Один молодой поэт написал ему либретто. То была история Алины, королевы Галконды, по сказке XVIII века. «Я там рассеял», — говорил Теофиль, — «массу мелодий. Я пишу музыку прямо из сердца. У меня в сердце неисчерпаемый источник мелодий. К несчастью, теперь любят ученую обработку. Трудное письмо мне ставят в упрек, что я слишком певуч, слишком прозрачен, что я не украшаю искусственный стиль, не прибегаю к гармонии в поисках мощных эффектов и сильных контрастов. Гармония, гармония. Она без сомнения имеет свои достоинства, но она ничего не говорит сердцу». «Только мелодия увлекает нас, восхищает и вызывает на устах улыбку, на глазах слезы. При этих словах он сам улыбнулся и заплакал. Затем он продолжал, волнуясь. «Во мне бьет целый фонтан мелодий. Но оркестровка — вот где зарыта собака. В раю ты сам помнишь, Аркадий. Мы знаем из инструментов лишь арфу, водяной орган и цитру». Аркадий слушал рассеянно. Он думал о планах, которые переполняли его душу и сердце. «Не знаешь ли ты кого-нибудь из возмутившихся ангелов?» — спросил он. «Что до меня, то я знаю только одного, князя Истара, с которым обменялся несколькими письмами и который предложил мне разделить с ним мансарду, пока я не найду квартиры в этом городе, где, думается мне, квартиры очень дороги». Из восставших ангелов Теофиль не знал никого, Когда он встречал кого-нибудь из прежних своих собратьев, он пожимал ему руку, потому что был верен в дружбе. Иногда видался с Истаром, но он избегал этих дурных ангелов, которые смущали его резкостью взглядов и разговоры, с которыми ему надоедали. «Итак, ты меня не одобряешь?» — спросил стремительный Аркадий. «Друг, я не одобряю тебя. Я ничего не понимаю в идеях, которые тебя волнуют». И я не думаю, чтобы было хорошо для артиста заниматься политикой, довольно и своего искусства. Он любил свое искусство и надеялся когда-нибудь пробиться вперед, но театральные нравы его возмущали. Он не видел шанса поставить свою пьесу, не взяв одного, двух или, может быть, трех сотрудников, которые, не работая, поставят под ней свою подпись и разделят с ним гонорар. Скоро Бушотта не найдет себе ангажимента. Когда она являлась в какой бы то ни было балаган, директор начинал с вопроса, сколько паёв берет она себе в деле. По мнению Теофиля, это были плачевные нравы.